Глава третья. Наш старый друг и враг, инспектор Кремер из убойного отдела, вздернул вверх зажатую в уголке рта сигару и в очередной раз пробежал взглядом листок бумаги, который держал в руке. Текст на этом листке я, собственноручно отпечатал под диктовку генерала Файфа. Сказано в нем было следующее. «Полковник армии США». Харролд Райдер погиб сегодня в 4 часа дня в результате несчастного случая — детонации гранаты в его кабинете в доме номер 17 по Дункан-стрит. Причины, приведшие к детонации, все еще выясняются. Взорвавшаяся граната относится к новому типу, обладает повышенной мощностью и еще не поступила на вооружение — Граната находилась у полковника Райдера на законных основаниях в рамках выполнения его служебных обязанностей. Полковник Райдер был приписан к Нью-Йоркскому подразделению военной разведки под командованием бригадного генерала Мортимера Файфа. «Даже если все было и так, данной бумаги совершенно недостаточно», — прорычал Крымер. Вульф по-прежнему сидел в большом кожаном кресле у окна, но только теперь на подоконнике за ним стояли три пустые пивные бутылки. Файф устроился за своим столом. Что же касается меня, то, передав бумагу Кремеру, я расслабленно прислонился к стене. — Ну, напишите еще что-нибудь, все что угодно, на ваше усмотрение. Без всякого энтузиазма предложил генерал Файф, Выглядел он усталым. «Конечно!» — Крэмер извлек сигару изо рта. «И что прикажете написать?» — поинтересовался он, помахав рукой с зажатой в ней сигарой. «Слушайте, вы человек военный, я служу в полиции. Я занимаюсь расследованиями странных подозрительных смертей. И за это власти города Нью-Йорка платят мне зарплату. Таким образом, мне нужны факты, например...» Откуда взялась эта граната и каким образом она оказалась у погибшего в ящике стола? Каким образом? Детонация произошла случайно. Это с какой же небрежностью надо было с ней обращаться? Кстати, вы позволите взглянуть на гранату этого типа? Только не надо ссылаться на режим секретности. Говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Так это не про меня. «Я разрешаю привести сюда следственную группу и провести осмотр». «Чертовски мило с вашей стороны!» Кремер был явно раздосадован. «Это здание в городской собственности. Более того, оно располагается на территории моего округа. И вы еще чего-то мне разрешаете?» Он помахал в воздухе листком бумаги. «Слушайте, генерал!» Мы с вами оба прекрасно знаем, как делаются дела. Если бы это был обычный несчастный случай, без всякой подоплеки, я бы, не пикнув, закрыл на него глаза. Однако я знаю, что на райдера работал капитан Кросс, а Кросса убили. И вот теперь, когда у вас в здании происходит взрыв, здесь оказывается Нира Вульф. Захожу к вам в кабинет и первым делом вижу его. Я знаю Вульфа где-то уже 20 лет. И вот что я вам скажу. Покажите мне труп, труп человека, скончавшегося при самых заурядных обстоятельствах, со свидетельством, подписанным хоть всеми докторами Нью-Йорка, включая главврача, о том, что смерть наступила от естественных причин. Но если вы... Покажите мне где-нибудь поблизости Нира Вульфа, проявляющего хотя бы малейший интерес к смерти погибшего. Я немедленно поставлю на уши следственную группу. Вздор? Вульф почти полностью открыл глаза. Разве я когда-нибудь ставил вам палки в колеса, мистер Крэмер?» Что? вытаращился на него инспектор. Вы только этим и занимаетесь. Вздор! Впрочем, не будем об этом спорить. В данный момент я вам нисколько не мешаю. Вы напрасно тратите время. Вы прекрасно понимаете, что против армии не попрешь, а против армейской разведки и подавно. Вульф вздохнул. Окажу вам услугу. «Полагаю, кавардак внизу еще никто не трогал. Сейчас я спущусь и все там осмотрю. Я оценю ситуацию, опираясь в том числе и на сведения, доступ к которым вы, вероятнее всего, никогда не получите. Завтра я позвоню вам и выскажу свое мнение. Как вам мое предложение?» А мне чем в это время заняться? С настойчивостью в голосе спросил Кремер. А вы тем временем уведите своих подчиненных и держитесь отсюда подальше. Помните, я с вами поделился своим мнением касательно капитана Кросса. Так вот напоминаю вам о нем. Кремер сунул сигару в рот, впился в нее зубами. Сложил листок, убрал его в карман, откинулся на спинку кресла и заложил большие пальцы рук в проймы жилетки, с таким видом будто не собирался никуда уходить. Он вперил сверкающие глаза в Вульфа и вдруг, резко подавшись вперед, прорычал ⁇ Жду вашего звонка сегодня вечером ⁇ Нет, Вульф и не думал уступать. «Я позвоню вам завтра!» Кремер еще секунды три разглядывал его, а затем встал и обратился к генералу Файфу. «Я не имею ничего против армии. Я про ту армию, что в окопах. Без нее мы не смогли бы воевать. И потому меня вполне устроило, если бы в один прекрасный день всех ваших людей в форме, которые крутятся в моем округе». «Посадили бы на корабли и отправили на фронт!» С этими словами он развернулся и вышел. Вульф снова вздохнул. Файф поджал губы и покачал головой. «Вам не в чем его упрекнуть!» «Это точно!» — согласился Вульф. «Мистер Крэмер постоянно пытается схватить зло за глотку!» а в итоге вцепляется ему в кончик хвоста и держится мертвой хваткой, а то вдруг стряхнут. — Что? Пайф прищурившись, посмотрел на Вульфа. — Ах, вот вы о чем! Что ж, я так и думал. Он достал платок, вытер им лицо и шею, но тут же снова взмок. Кинув на меня взгляд, он снова посмотрел на Вульфа. — Так вот! По поводу райдера, я предпочел бы поговорить с вами наедине. «Я отказываюсь разговаривать без майора Гудвина», — покачал головой Вульф, — «я пользуюсь его памятью. Кроме того, вот уже долгие годы его присутствие играет роль раздражающего фактора, стимулирующего работу клеток моего мозга». «Так что там насчет райдера? Считаете, это был несчастный случай?» «Считаю, что да. Ваше мнение?» «Пока я об этом не думал. Не за что зацепиться. Зададимся вопросом, а могло ли это действительно быть несчастным случаем? Представим, что он вынул гранату из ящика и уронил на пол». «Подобное могло привести к взрыву?» «Нет», — отрезал Файв. «Совершенно исключено. Детонация произошла над столом. Взрыв вдавил столешницу вниз. Кроме того, чека специальной конструкции. Так просто она слететь не может. Чтобы ее извлечь, надо резко и при этом очень сильно дернуть ее в сторону». Значит. «Несчастный случай можно исключить», — спокойно кивнул Вульф. «Остается суицид, а также...» «Кстати, а что случилось с девушкой в приемной, ну, этой форме, где она была в момент взрыва?» «Ее не было на месте. Она ушла на ланч». «Да неужели?» — изогнул брови Вульф. «В четыре-то часа дня!» Так она сказала Тингхму. Когда она вернулась, он с ней переговорил. «Сейчас она ждет за дверью. Я послал за ней». «Пусть зайдет. Вы позволите?» «Разумеется». Файф снял телефонную трубку и отдал приказ. Мгновение спустя дверь отворилась, и в кабинет вошла сержант Брюс. Сделав три шага, она остановилась, окинула присутствующих взглядом, замерла по стойке смирно и отдала честь. Выглядела она совсем как обычно, разве что очень торжественно. Файф велел ей подойти поближе, что она и сделала. — Это Нира Вульф, — представил моего шефа генерал. — Сейчас он задаст вам несколько вопросов. Отвечать так, словно они исходят от меня. — Есть, сэр. «Сядьте!» — велел Вольф. «Арчи, ты не пододвинешь, даме, вон тот стул? Вы уж простите, генерал, если я нарушаю устав и заставляю майора прислуживать сержанту. Однако я считаю, что армейская служба не для женщин, и никто не переубедит меня в обратном». Он посмотрел на нее. «Мисс Брюс? Вас ведь зовут именно так?» Да, сэр. «Дороти Брюс. Когда прогремел взрыв, вы были на обеде?» «Да, сэр». Ее голос звучал спокойно и ровно, совсем как утром, когда она сказала, что видит в моих глазах себя. «Вы всегда обедаете в это время, в четыре часа?» «Нет, сэр. Мне пояснить?» «Сделайте одолжение. И поменьше сэров». Я не фельдмаршал в гражданском. Начинайте. Слушаюсь, сэр. Э, простите, это я автоматически. У меня нет фиксированного обеденного перерыва. По просьбе, то есть, я хочу сказать, по приказу полковника Райдера, я уходила на обед тогда же, когда шел обедать и он, чтобы всегда быть в приемной, когда он находится в кабинете. Сегодня он не ходил обедать, точнее, я так думаю. По крайней мере, он не выходил в приемную и не предупреждал о том, что уходит, ведь обычно он поступал именно так. Без четверти четыре он вызвал меня к себе, чтобы дать кое-какие поручения, а заодно спросил, обедала ли я, поскольку сам он совсем забыл о еде, и тут же отправил меня перекусить. И Я пошла в магазинчик на углу и взяла себе сэндвич с кофе, вернулась в 20 минут пятого. Все это время Вульф не сводил с лица девушки полуприкрытых глаз. «В магазинчик на углу?» — мягко переспросил он. «Вы не слышали взрыва? Не обратили внимания на суматоху?» «Нет, сэр. Магазинчик в полутора кварталах отсюда, на Митчелл-стрит». «Говорите, полковник Райдер сегодня не обедал? То есть...» «Все время, вплоть до без четверти четыре, он просидел у себя в кабинете?» «Мне кажется, я вам уже объяснила. Я сказала, что он не проходил через приемную. Разумеется, он мог выйти из кабинета через другую дверь, ведущую прямо в коридор, и тем же путем вернуться обратно. Он достаточно часто так делал». «Ту дверь он держал запертой?» «Обычно да». «Если позволите, я отвечу на этот вопрос более подробно». «Нам нужна информация, мисс Брюс. Если вы что-то знаете, поделитесь этой информацией с нами». «И я насчет второй двери. Разумеется, у полковника Райдера был ключ. Однако два раза я видела, что когда он выходил, планируя скоро вернуться, то он нажимал на кнопку, блокировавшую замок. Таким образом, дверь оставалась незапертой И когда он возвращался, то мог сразу ее открыть и не возиться с ключом. Если вам нужны какие-то подробности... — Нужны. Вы ими располагаете? — Нет, сэр. Я упомянула об этом только потому, что вы спросили, держал ли полковник Райдер дверь запертой. — Что, по-вашему, стало причиной взрыва? — А почему? — она моргнула. — Я думала... Насколько я понимаю, это была граната, которую полковник Райдер держал в столе. «Откуда вы знаете, что это была граната?» — выпалил вопрос Файф. «Так все говорят, сэр», — повернулась девушка к генералу. «Если это было секретом, то теперь это уже не секрет». «Разумеется», — раздраженно буркнул Вульф. «Господин генерал, я бы вас попросил». «Скажите, мисс Брюс, вы знаете, что именно привело к детонации гранаты?» «Конечно, нет. Я хотела сказать нет, сэр». «Конечно, нет. Меня тоже вполне устроит», — проворковал Вульф. «То есть вы ничего не знаете о причинах взрыва?» «Нет, сэр». «Какие именно поручения дал вам полковник Райдер?» Когда вызвал к себе без четверти четыре? Самое обычное. Сказал, что ему надо уехать на день, велел подписать письма, объяснил, что завтра его не будет, и потому мне надо отменить все его завтрашние встречи. И это все? Да, сэр. Вы были его личным секретарем? Ну, даже не знаю, насколько личным. Я проработала у него меньше двух недель. Раньше мы с ним не были знакомы. Пожалуй, он еще только думал, стоит ли мне доверять работе личного секретаря. Меня прислали из Вашингтона всего 10 дней назад. — Чем вы занимались в Вашингтоне? — Работала секретаршей у одного из помощников генерала Карпентера, у подполковника Адамса. Вульф заворчал и смежил веки. Сержант Брюс замерла в ожидании. Файф поджал губы. Теперь они образовывали прямую линию, прямее, чем обычно. Файф явно пытался сдержаться. С одной стороны, он не привык сидеть и держать язык за зубами, слушая, как кто-то другой ведет допрос. А с другой, генерал, похоже, не забыл, как Вульф однажды выставил его дураком при рядовом и трех лейтенантах, приставленных к одному почетному гостю из Мексики. Вульф снова заворчал. Этот тип ворчания я относил к третьей категории, и подобная разновидность означала, что Вульф недоволен. Что именно его рассердило на этот раз, я не знал. Сержант Брюс вела себя вежливо, мило и охотно шла на контакт. Затем он открыл глаза, перенес центр тяжести вперед и взялся руками за подлокотники. Теперь все встало на свои места. Вульф был недоволен тем фактом, что ему сейчас предстояло встать. «На данный момент, мисс Брюс, пока все!» Поднявшись, громыхнул Вульф. «Разумеется, нам с вами не составит труда связаться». — Как вы сами слышали, генерал, я обещал мистеру Кремеру лично осмотреть руины. — Пошли, Арчи! Он сделал было шаг, но тут Файф его остановил. — Одну минуточку! — Да, Брюс, все в порядке, вы можете идти. Она встала и, замявшись на мгновение, обратилась к генералу. — Разрешите обратиться, сэр? — Да. Что там у вас? — Сэр. Мне не разрешают ничего забирать из приемной. Дело в том, что там есть кое-какие мои личные вещи. Я уезжала на выходные и сегодня утром прямо с вокзала отправилась сюда. Полковник Райдер выписал мне разрешение, только... Похоже, оно теперь недействительно. Ладно, забирайте свои вещи. Судя по тону, Файф уже был по горло сыт происходящим. Я распоряжусь, чтобы полковник Тинхэм... Кстати, он искоса на нее посмотрел. Вы остались без рабочего места. Да и, по сути дела, без работы. Временно. Вы вроде девушка умная и толковая, так? Так точно, сэр. Еще бы, черт подери. Ладно, посмотрим. Завтра утром жду вас у себя в приемной. Если у вас есть любимые инструменты, без которых вы не можете работать, прихватите их с собой. Лучше вам забрать их прямо сейчас. К вечеру с места происшествия все уже вынесут. Передайте полковнику Тинхэму. Впрочем, ладно, я сам ему все передам. Можете идти. Она козырнула, развернулась и чеканя шаг вышла. Дождавшись, когда за ней закроется дверь, Файв повернулся к Вульфу. «Вы, кажется, что-то хотели сказать до того, как зашла Брюс». «Ерунда. Ничего существенного», — коротко ответил Вульф, поскольку стоя он иначе не разговаривал. «Несчастный случай исключен. Возможно, суицид. Убийство? Похоже, если райдер в какой-то момент вышел прямо в коридор и оставил дверь незапертой, Во время его отсутствия в кабинет мог незамеченным проникнуть буквально кто угодно. Проникнуть, хорошо, допустим, и что дальше? Да что угодно. Взять из стола гранату, забрать ее с собой, дождаться, когда мисс Брюс уйдет пройти через приемную, открыть дверь в кабинет райдера, выдернуть чеку, бросить в него гранату и быстренько выскочить в коридор. Если все было так, мы оказываемся в интересной ситуации. По всей вероятности, о местонахождении гранаты знали только шесть человек. Тингхем, Лоусон, Шаттак, вы и я с Гудвином. Насколько мне известно, в данный момент алиби есть у нас с Гудвином. Про остальных мне ничего не известно. Возьмем, к примеру, вас. Где вы были весь день? Здесь?» Файф растянул губы в мрачной улыбке. «Правильный подход. Всегда надо начинать с начальства. Да, я просидел в кабинете весь день». Увы, боюсь, свидетелей, способных это подтвердить, у меня нет. Мы пришли сюда вместе с шаттаком после обеда, но он ушел примерно в половине третьего. Затем я диктовал кое-что минут тридцать, а вот дальше, дальше у меня алиби нет, я в ваших руках. Да перестаньте, буркнул Вульф, пока все это бестолку. Схожу-ка я лучше вниз и осмотрюсь. Он вышел, гордо ступая, я проследовал за ним. Когда я закрывал за собой дверь, мягко, осторожно, поскольку все же покидал кабинет генерала, до меня донесся голос Файфа, требовавшего позвать телефону полковника Тингхэма. На десятом этаже, непосредственно перед местом трагедии, нас с Вульфом остановили. Там, где некогда находилась дверь из кабинета райдера в коридор, стоял капрал в полной выкладке. Тот факт, что и без выкладки он весил больше двухсот фунтов, послужил весьма серьезным аргументом, когда капрал заявил, что вход строго воспрещен, в том числе и нам. Вульф велел мне сходить наверх и позвать к нему генерала Файфа. Но я принялся топтаться на месте. Как я и ожидал, через минуту объявился полковник Тинхэм, который сказал Капралу, что все в порядке, и Файв приказал нас пропустить. Присоединившись к нам, Тинхэм первый шагнул в разрушенный кабинет. «Отсюда — Отсюда что-нибудь выносили? — спросил Вульф. Ответ был отрицательным. Тинхэм пояснил, что полиции дали возможность все тщательно осмотреть, но при этом категорически запретили что-либо трогать. Этот запрет касался не только полиции, но и всех остальных. В кабинете было по-прежнему светло, а из окон, лишившихся стекол, дул освежающий ветерок. Когда мы оглядели комнату, аккуратно переступая через груды обломков штукатурки и прочего мусора, в глаза бросилось немало занятных деталей. Взрыв практически полностью разнес стену, отделявшую комнату от коридора, однако оставил лишь несколько трещин на стене между кабинетом и приемной. Дверь в приемную уцелела, она была распахнута настиж и немного покосилась. Два стула превратились в груду щеп, четыре были изломаны и поцарапаны, а вот кресло райдера у стены за его столом совершенно не пострадало. Столешница была вдавлена разрывом, и вся изъязвлена, словно кто-то уронил на нее двухтонную гирю, а потом разрядил в нее же заряд картечи из дробовика. Повсюду витнелись пятна крови самых разных размеров. Где-то это были капли, а где-то, например, за столом на полу, уже целая лужа. Остатки чемодана и его содержимого были разбросаны по всему кабинету, вплоть, до двери в приемную, причем сам чемодан, оказался настолько исковеркан, что я не сразу узнал его. Повсюду, куда ни кинь взгляд, виднелись самые разные кусочки металла, от крохотных с булавочную головку до размера с ноготь большого пальца. С одной стороны они были черными, с другой — розовыми. Любой человек, находившийся в этой комнате во время взрыва, вне зависимости от своего местоположения, неизбежно словил бы не меньше дюжины таких металлических осколков. Парочку я незаметно сунул себе в карман, решив добавить к своей коллекции, которую хранил дома в ящике комода. Мне удалось добыть еще один памятный сувенир. В тот самый момент, когда Вульф и Тингхем отошли в дальний угол кабинета, Я заметил знакомый клочок сложенной бумаги, белевший среди лежавшего в перемешку содержимого чемодана. Наклонившись, я с первого взгляда понял, что это полученное шаттаком анонимное письмо, из-за которого мы собирались здесь сегодня утром. Как только до меня это дошло, я незаметно сунул его себе в нагрудный карман. Так мы некоторое время и ходили с Тинхэмом в роли дуэнии, оглядываясь по сторонам и обмениваясь мнениями, как вдруг я услышал, что в соседнюю комнату кто-то вошел. Переступив через кучу мусора, я вышел в приемную. Там стояла сержант Брюс и хмуро разглядывала теннисную ракетку, которую сжимала в руках. — Сломалась? — бодрым голосом поинтересовался я. — Никак нет, сэр. «Как же она надоела со своими сэрами!» — подумал я. «Если бы она заковала себя в доспехи с ног до головы, и то было бы проще!» Она сунула ракетку в раскрытую коробку, стоявшую на полу, и направилась к своему рабочему месту за столом. В приемной царил беспорядок, все было покрыто слоем пыли, однако особых разрушений я не заметил. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Спасибо, сэр, никак нет». — В один прекрасный день, — мрачно сказал я себе, вернее, сказал ей, но не вслух. — Я устрою так, что ты напрочь забудешь о том, чтобы называть меня сэр. И плевать, стоишь ты моих усилий или нет. — Арчи! — проревел Вульф сзади. — Вольно! — угрюмо бросил ей я и снова направился в кабинет. Вульф и Тингхэм стояли на противоположном конце комнаты, там, где застыл на часах Капрал. «Поехали домой!» — велел Вульф. Когда он отдавал подобное распоряжение, его следовало исполнять немедленно и без лишних слов. Судя по выражению лица Тинхема, у меня создалось впечатление, что либо полковник хочет задать какие-то вопросы, либо он их уже задал. Но вместо ответа Вульф попросил его передать генералу Файфу, что свяжется с ним утром. На тротуаре перед зданием собралась толпа. Еще одна толпа, побольше, сгрудилась на противоположной стороне улицы. Усеивавший тротуар стекло, выбитое взрывом на десятом этаже, к этому времени успели убрать. Когда мы пробивались через толпу к припаркованной машине, я услышал, как один мужчина поделился с девушкой. Жуткий взрыв был, просто жуткий. Убило восемьдесят человек и двух генералов. — Как интересно, — подумал я. Впрочем, по дороге домой случилось нечто куда более удивительное. — Езжай чуть быстрее, Арчи! — велел Вульф с заднего сиденья, И это потрясло меня до глубины души. Как я уже упоминал, Вульф никогда не разговаривал в машине, а его просьба ехать быстрее была вообще делом неслыханным. Для меня это было сродни рядовому, требующему внеочередного наряда на кухню. Я молча подчинился. Когда мы остановились у крыльца нашего дома, Вульф что-то пробубнил себе под нос, возможно, это была благодарственная молитва, Я поерзал на сиденье, собираясь вылезти из машины, но тут Вульф остановил меня. «Оставайся на месте. Тебе придется кое-куда съездить». «Да неужели?» «Именно так. Возвращайся обратно». Генерал Файв сказал, что уже сегодня вечером в кабинете начнут прибираться. «Они могут приступить к делу в любой момент, а мне нужен тот чемодан. Добудь его и доставь сюда» на всякий случай. Содержимое можешь оставить. Привези его, как есть. Не складывай его, не сгибай, вообще ничего с ним не делай. Я обернулся, чтобы свирепо на него посмотреть. Вульф уже открыл дверь и выбирался наружу. — Хотите сказать, вам нужен чемодан райдера? — с напором спросил я. — Нужен, — бросил Вульф, оказавшись на тротуаре. Чемодан важен. Кроме того, важно, причем вдвойне, чтобы никто не видел, как ты его забираешь. Особенно это касается лейтенанта Лоусона, полковника Тинхема, генерала Файфа и мисс Брюс. В идеале же, если тебя вообще никто не заметит. Я редко срываюсь, но тут не выдержал. «Утащить чемодан! Прямо у них из-под носа! Слушайте!» А может вам луну с неба достать? Буду только рад. Вы хоть понимаете? Конечно, понимаю. Задание сложное, И я сомневаюсь, что смогу доверить его кому-нибудь другому, кроме тебя. Вот он как заговорил. Да. Похоже ему действительно позарез был нужен этот чемодан. Вот, черт! Ругнулся я и, выкарабкавшись наружу, направился к крыльцу. Ты куда собрался? рявкнул Вульф. «Прихватить с собой чего-нибудь такое, куда я смогу спрятать чемодан!» Бросил я через плечо. «Или вы хотите, чтобы я повесил его себе на шею?» Через три минуты я уже ехал в сторону Дункан-стрит. Заднее сиденье на этот раз было занято не Вульфом, а гигантским баулом, способным вместить в себя человека. Этот баул я отыскал в шкафу в комнате Вульфа. По большому счету у меня имелся точно такой же. Однако я не собирался рисковать личной собственностью. Хватало и того, что я ставил на карту свою карьеру в армии. Жалко, что я так невнимательно читал устав военно-полевого суда. Только не думайте, будто всю дорогу я провел в печали и сожалении. Я размышлял о плане. Часы показывали половину седьмого. Поскольку я уже бывал в карауле, то понимал — Предсказать, кто именно сейчас находится в здании, совершенно невозможно. Там мог оказаться буквально кто угодно. Чины, находившиеся на службе, постоянно с четырех часов вечера и вплоть до полуночи, то уходили с рабочих мест, то возвращались. В итоге я придумал три-четыре разных плана, однако, оставив машину на Дункан-стрит, решил все же не торопить события как можно начинать военную кампанию без предварительной разведки. Сначала нужно осмотреться. Поднявшись на десятый этаж, я увидел капрала, который отдал мне честь. Я козырнул в ответ, всем своим видом показав, что баул в моей руке слегка тяжеловат. Чтобы капрал осознал всю срочность моего дела, я придал лицу обеспокоенное выражение и поинтересовался, где лейтенант Лоусон. «Он ушел, сэр, минут двадцать назад!» «Черт! А полковник Тинхэм? Он еще здесь. Кажется, у себя в кабинете. Генерала Файфа поблизости не видели?» «Последний раз я видел его около часа назад, сэр. Возможно, он у себя наверху». Я как ветер пронесся по коридору. Никого. Обычно, чтобы добраться до двери своего кабинета, мне требовалось проделать двадцать шагов. Сейчас я преодолел это расстояние за четырнадцать. Переступив порог, я прикрыл за собой дверь, перевел дыхание и поставил баул к себе на стол. Вроде должно получиться. Сделаем так. Я иду к месту происшествия. Говорю капралу, что Нира Вульф велел мне вернуться и дополнительно осмотреть некую деталь, какую именно — Еще надо подумать, вхожу, осматриваю стол райдера с помощью своей маленькой лупы, недовольно крякаю, приказываю Капралу сходить к майору Гудману и отдолжить у него лупу побольше. Кабинет Гудмана на одиннадцатом этаже. Капрал уходит, я хватаю чемодан, сломя голову, бегу к себе, прячу его в бауле Вульфа. Этот этап, пятисекундная пробежка по коридору, представляет наибольшую сложность. Все остальное ерунда, плевое дело. Я поломал голову еще немного, повертел планы так и эдак, раздумывая над тем, как еще снизить риск. Но пришел к выводу, что это невозможно. Он и так минимальный. Я вытащил маленькую лупу из ящика стола, сунул ее в карман, прошел по коридору, свернул за угол и увидел все того же капрала на часах кроме него в коридоре никого не было. Я подошел к капралу и выпалил заранее заготовленную речь. Он без всяких возражений пропустил меня внутрь. Приблизившись к столу райдера, я принялся его разглядывать сквозь увеличительное стекло. Мысли мои были совершенно о другом. Я успел заметить, пока шел к столу, что чемодан пропал.